30. От удара моего сапога на морде Карлокса образовалась отвратительная рана. Я узнал об этом только тогда, когда он склонился надо мной с обнаженным мечом в руке. «Ты когда-нибудь научишься стучать перед тем, как войти?» — рычу я. «Дверь была открыта», — отвечает Карлокс. «Я все еще лежу на кушетке, поскольку острие его меча затрудняет мне подъем. Карлокса сопровождают пять бандитов. Они желают получить деньги, которые я им задолжал. Но денег у меня нет. «Оргская сучка куда-то свалила», заявляет Карлакс, словно читая мои мысли. А я так надеялся, что Макри явится мне на выручку. «Гони монету», продолжает он. «Я жду выплату, и бабки с минуту на минуту поступят», отвечаю я. «То, что я им говорю, сущая правда. Цицерий должен мне кучу денег за то, что я спас его сыночка отсюда и сумел оправдать принцессу. Объяснить это Карлаксу я, к сожалению, не могу. Но даже если бы и мог, На него мои слова не произвели бы никакого впечатления. Карлакс получит гораздо больше удовольствия, если я окажусь несостоятельным должником. «Ну как, успел приготовить заклинание?» спрашивает он, прекрасно зная, что никаких заклинаний у меня нет. «Не подготовил, значит? Плохой же ты, Макфракс. Такой же, как и детектив. А вот то, что ты плохо играешь на бегах, я сказать не могу. Играешь ты не просто плохо, а дерьмово. И почему тебе так не везет?» «Ну, утешься, толстячок. Прошлое невезение может показаться пустяком по сравнению с тем, что тебя ждет сейчас». Один из бандитов хохочет. Вся пятерка, обнажив, как по команде мечи, приближается ко мне. «Что здесь происходит?» – спрашивает родной голос. «Это Цицери. Кто бы мог подумать, что его появление способно доставить мне такую радость? С мрачным видом он входит в мою, в который раз уже разгромленную комнату. Не слышу ответа» продолжает Цицерий, глядя Карлоксу прямо в глаза. Карлокс явно испытывает некоторую неловкость. И не только потому, что Цицери слишком большая шишка для бандита, но и в силу того, что традиционалисты привлекают ребят из братства для боевого прикрытия своих сторонников во время выборов. Загубо личное дело, Притор. Несколько смущенно объясняет Карлокс. Долг за проигрыш на бегах, несомнение, говорит Цицерий. Все верно. Я почему-то забыл, что о моем долге давно знает весь город. Цесерий дает знак своему адъютанту. Адъютант вносит сумку, отсчитывает нужное число монет и вручает их Карлаксу. «А теперь прочь!» – командует притор. «Бедный Карлакс!» Подобный ход событий ему не нравится, и он печален, как неожская шлюха. Ведь он так надеялся, как следует меня обработать. Карлакс выходит первым, за ним следуют его люди. Я поднимаю с кушетки. В отличие от Карлакса, этот ход событий меня вполне устраивает. Я выражаю свою благодарность притору, но то смотрит на меня осуждающе и читает лекцию о том, что играть в азартные игры неразумно, а ставить не на ту квадригу и вовсе глупо. Сумма, выданная на погашение долга, будет вычтена из вашего гонорара. Цицерий в своей роскошной тоге на фоне разгромленной комнаты выглядит как никогда нелепо. С принцессы сняты все обвинения, сообщает он. Дракон был умершлен орками, работающими в посольстве, что, несомненно, является проявлением борьбы за власть в их среде. Служба общественной охраны недавно обнаружила тела дракона-убийц в округе 12 морей. Все, что говорит притор, беспардонная ложь. Эту историю изобрел епископ Гжеги, чтобы обелить, как он и обещал, имя принцессы. Посол орков очень недоволен, однако не может резко протестовать, так как несколько орков были застигнуты в церкви, в святом для нас месте, куда оркам заходить категорически запрещается. Наш добрый король испытал чувство облегчения, когда узнал, что его дочь не предается противоправным занятиям. Подобный исход всех удовлетворил, хотя, полагаю, на самом деле события развивались по-иному. Я говорю ему, что интуиция его не обманывает, и подробно рассказываю, как было дело. При этом я не забываю поведать и о недостойном поведении самого епископа Гжекия. Притор буквально шокирован масштабом махинаций служителя церкви. Я надеюсь, что с этого момента влияние Гжекия при королевском дворе начнет неуклонно снижаться. Епископ наверняка зол на меня, поэтому будет не вредно настроить против него Цицерия. Притор обеспокоен полученными от меня сведениями и спешит уйти, но все же находит время сказать, что, по его мнению, с порученной работой я справился вполне успешно. И еще бы. принцессе сняты обвинения, и скоро город будет знать, что всю заваруху начали ненавистные орки, решившие украсть пурпурную ткань эльфов. Думаю, в этом есть доля истины. Себеды начались с того момента, когда они наняли для кражи ткани Гликсия, но вскоре события стали развиваться так стремительно, что орки утратили над ними контроль. Притор также сообщает мне, что проинформировал посла Неожа о том, что Атилана убили орки, поскольку молодому аташе стало известно об их преступных намерениях. Притор очень умный человек. Подобное объяснение дает возможность нашему городу выиграть время. Однако я не сомневаюсь в том, что Ниош нас рано или поздно все равно уничтожит. Я, честно говоря, не знаю, кто убил дипломата. Понтификс, встреченный мной рядом с его домом, или эльфы? Скорее всего, эльфы. Однако теперь, когда вина за убийство возложена на орков, это не имеет никакого значения. Наши союзники-эльфы, отправившие пурпурную ткань в Турай, удовлетворены не полностью, продолжается Цицерий. Мы, конечно, можем во всем обвинять орков, Но ткань, тем не менее, не обнаружена. Да, кстати, вам неизвестно, где она может находиться. Я качаю головой, ожидая, что Цицерий сейчас начнет допрос с пристрастием. Я еще не совсем забыл, как консул Калий обвинял меня во лжи. Однако, к моему немалому удивлению, Притор оставляет эту тему. Что же, говорит он, я не могу требовать от вас чудес. Я благодарен вам уже за то, что вы не допустили суда над моим сыном и спасли его репутацию. Так же, как и репутацию принца моральную проблему заслуживает она того или нет мы оставляем в стороне Притор направляется к выходу однако у самой двери останавливается оборачивается и произносит принцесса Дуакай просила меня передать вам ее глубочайшую признательность с этими словами цецери резко распахивает дверь и выходит помещение заполняет запах дыма от тлеющих на улице зданий я размышляю над последними словами притора неплохо совсем неплохо принцесса меня полюбила И, пользуясь этим, я, возможно, смогу вскарабкаться по социальной лестнице на пару ступеней выше. Не исключено, что мне даже удастся выбраться из округа 12 морей. Едва за притором успевает закрыться дверь, как в комнате возникает Макри. Почти все время визита она проторчала за другой дверью и, естественно, подслушивала. Похоже, что твоя судьба меняется к лучшему, Фракс. Все тобой довольны. Городские власти, королевская семейка, даже ребята из братства слезы из твоего горба. Я согласно киваю. То, что она говорит, сущая правда. Мое положение теперь гораздо лучше, чем было несколько дней назад. Часть моих недругов усмирена, другие отбыли в неизвестном направлении. Остались, правда, члены братства, которые держат на меня зуб за то, что я вмешался в их дела. Гликсидарконоборец, увы, пережил беспорядки и наверняка попытается мне отомстить. Но ни братство, ни колдун меня не пугают. С ними я уж как-нибудь разберусь. Я едва не падаю, споткнувшись о какой-то валяющийся на полу предмет. Оказывается, что эта бутылка пива, когда-то случайно закатившаяся под кушетку. Вылив в себя почти все содержимое бутылки, я долго смотрю на обгорелые руины домов за окном. «Похоже, ты все же чем-то недоволен», – замечает Макри. «А, по-моему, я доволен всем», – отвечаю я, поворачиваясь к ней. «Почему же в таком случае ты печален, как неожская шлюха?» Я не спеша приканчиваю пиво, И ровным голосом произношу. «Мне не нравится, когда меня пытаются обвести вокруг пальца, Макри. Даже если это делаешь ты». Макри изумленно поднимает брови, но я говорю ей, чтобы она перестала строить из себя невинность. «Ты прекрасно знаешь, что пурпурную ткань эльфов украла ассоциация благородных дам. И перестань делать вид, будто ты удивлена и шокирована моими словами. Это у тебя плохо получается, поскольку ты слишком мало времени провела в цивилизованном обществе». Макри не перестает удивляться, заявляя, что понятия не имеет, о чем идет речь. Ах, вот как. А я-то глупец все время спрашивал себя, какое отношение ко всему этому имеет Ханама. Убийцы не разыскивают похищенные предметы. Их призвание – убивать людей. Конечно, они могут стремиться заполучить ткань для своей гильдии, чтобы создать защищенную от воздействия магии комнату. Но если так, то почему в деле принимала участие только одна Ханама? Почему за тканью не охотились и другие убийцы? Ведь их так много, даже, пожалуй, слишком. Но на моем пути постоянно появлялась только она. Избавиться от этой женщины довольно трудно, и это вчера почувствовали на себе знакомые тебе эльфы. Макри продолжает хранить молчание. Я же продолжаю говорить. Едва увидев мертвых эльфов, я понял, что их убила Ханама. Ножи пронзили их сердца раньше, чем они успели понять, что происходит. Прекрасно сработано. Но сделать это крайне сложно, с учетом того, что эльфа практически невозможно застать врасплох. Кроме того, всем известно, что в случае опасности скорость всех их движений значительно возрастает. Но эти двое, видимо, двигались недостаточно быстро, чтобы увернуться от ударов Ханамы. Ранее им удалось оглушить ее только потому, что она наполовину утонула в накатившей на нас волне. Поначалу я удивился, каким образом она догадалась, что ткань у эльфов. Я был готов поклясться, что сообразил это первым но потом вспомнил, что упоминал об эльфах в присутствии принцессы и чуть позже в доме Лесу Тариды. Одна из них сообщила о моем открытии Ханаме. Причем сделала это очень быстро. «Чудная компания – это твоя ассоциация благородных дам, Макри!» «Подумать только! Принцессы, убийцы, волшебницы и работающие в таверне девицы!» Закончив свою речь, я принимаю сверлить Макри взглядом. «Итак ты хочешь сказать, что я снабжала их информацией?» – произносит она. Судя по тону, мои слова ей совсем не нравятся. А разве нет? Нет. И если Ассоциация благородных дам действительно охотилась за пурпурной тканью эльфов, это для меня новость. Но зачем, по-твоему, она ей понадобилась? По той же причине, в силу которых в нашем городе крадут и другие предметы. Ассоциация похитила ткань ради денег. Ты сама говорила мне, что благородным дамам необходимо добыть 50 тысяч, чтобы выкупить лицензию. Ящик для сбора пожертвований в округе 12 морей много вам принести не сможет. Но солидные 30 тысяч, которые можно выручить за ткань, существенно меняют дело. Макри все возмущенно отрицает. Я даже не думаю, что Ханамам входит в ассоциацию благородных дам, ведь она же профессиональный убийца. Что с того? Может, она считает, что дела в гильдии идут не так хорошо, как надо, и надеется, что для улучшения положения ассоциация поможет продвинуть на руководящие посты в дюде убийц побольше женщин. И теперь я понимаю, почему тогда, на берегу, она назвала тебя по имени. В то время это обращение показалось мне чересчур дружеским для человека, который видел тебя только раз, да и то в драке. Кроме того, принцесса шлет тебе свой привет. Стоя в противоположных углах комнаты, мы смотрим друг другу в глаза. Затем Макри подбегает ко мне, приблизив свой нос к моему, произносит. «Слушай, Фракс!» Столь враждебного тона я у нее раньше не слышал. Возможно, что ты и прав насчет ассоциации, не знаю. Не исключено, что Ханамада была ткань для нее. Надеюсь, что это так. Мы очень нуждаемся в деньгах. Но мне точно известно одно. Я в этом деле не участвовала. Ни при каких обстоятельствах я не стала бы у тебя за спиной делиться сведениями о твоем бизнесе, потому что ты мой единственный друг в этом проклятом городе. Ее взгляд пылает гневом. Я отвечаю ей тем же. Враждебное молчание длится несколько секунд. Но этого достаточно, чтобы я смог понять. У меня в этом вонючем городе тоже не слишком много друзей. По-моему, ты перетрудилась, Макри, говорю я. Пойдем вниз, я налью тебе что-нибудь выпить.